Глава 2. Ненавижу эту чёртову карету, ненавижу этот чёртов отбор, ненавижу этих чёртовых драконов. Будь проклят тот день, когда я подумала, что отправиться в Аргарион не такая уж и плохая идея. Я тряслась в душном, пыльном маленьком экипаже и мечтала послать всех чешучетих в далёкое эротическое с их отбором. Оливия, когда будет следующая остановка? плачущим голосом осведомилась принцесса Я хочу в туалет. Я раздражённо заскрежетала зубами. Мы едем уже 6 суток, и, кажется, за это время я стёрла себе всю эмаль, да и не только её. Ваше высочество, мы делали остановку в таверне полчаса назад, процедила я, стараясь не заорать. Следующее будет через несколько часов. Но я хочу в туалет сейчас. Так что же ты не сходила заранее? Рявкнула я что есть мочи. Достала. Катриона насупилась, сложила руки на груди и отвернулась в окно. Обиделась. Слава Всевышнему, хотя бы час поеду в тишине. Я, конечно, знала, что у принцессы весьма капризный характер, но не представляла до какой степени. Наше знакомство вышло откровенно говоря неприятным. После настойчивой беседы с королём и деришем я немедля отправилась в предоставленную карету и в первый раз Встретилась с ее высочеством. Катриона была красавицей. Даже приукрашивать не нужно. Насыщенного цвета каштановые волосы, карие оленьи глазки, розовые губки, которые при виде меня сердито поджались, и по-королевски сморщенный носик. Девушка сидела на мягкой бархатной обивке белоснежного экипажа, взирая на меня с явным недовольством. Вместо приветствия я услышала визгливое «ты опоздала». И затем несколько минут лицо зрело надутые губы и осуждающий взгляд. Сказать, что я ошалела, ничего не сказать. Каким-то образом в итоге получилось прийти с Катрионой к перемирию, о чём я сейчас безумно жалела. Принцесса была не только наглавата и капризной, не сдержанной девушкой, но ещё и жуткой болтушкой. Она говорила и говорила, говорила и говорила. Останавливалась, чтобы перекусить, а потом снова говорила. Уже через 2 дня нашей совместной поездки я хотела выкинуться из окна кареты и умереть прямо на дороге или выкинуть Катриону. Последний вариант мне нравился намного больше, ибо принцесса, не обращая внимания на мои страдальческие стоны, всё равно продолжала болтать. Это было невыносимо. Не знаю, как я буду защищать её во дворце, если уже сама хочу убить. Ливи, ну может попросим остановиться где-нибудь? Жалостно протянула девушка, послав мне полный страдания взгляд. Хорошо, я попрошу кучера, согласилась я, чем несказанно обрадовала Катриону. Но счастье её было недолгим. Скажи ему остановиться возле каких-нибудь кустиков и отвернуться. Ты сходишь в туалет, а я посторожу. На лице принцессы появился вселенский ужас. Она шокированно округлила глаза и быстро замотала головой в разные стороны. Что? Уже не хочешь, но жду справить. Мне кивнули в ответ. Ну как хочешь, пожало я плечами, ликуя внутренне. Катриону нужно оставить на место её же оружием. Наглостью. Принцесса казалась мне ребёнком, наивным, избалованным и требовательным. Девушке только недавно исполнилось 19, она расцветала на глазах, превращаясь в прекрасную женщину. Но вот её характер заставлял лесть на стены. а я по сравнению с ней чувствовала себя умудрённой опытом старушкой, и не иначе, хотя и была всего лишь на 3 года старше. Кротко вздохнув о своей нелёгкой доле, я откинулась на мягкую спинку экипажа. За окном проносились лесные пейзажи, временами сменяясь редкими поселениями. Мы уже были на юге Невелании, нашего королевства, и до Аргариуна оставалось примерно 2 дня. Пережить бы их ещё с такой-то компанией. Родителям я ничего не сказала про отбор. Магистр Дерриш сделал мне липовый приказ о стажировке, который я безозрение совести предоставила семья. Те поухали, порадовались, подбодрили и отправили в добрый путь. Точно так же, как когда-то на первый курс. Корона лично обеспечила меня целым гардеробом новых нарядов. Причём в нём были не только платья, но и костюмы для верховой езды, сорочки, комплекты со штанами, туфли и сапоги. И даже украшения. Из меня сильно хотели сделать настоящую фрейлину. Я наивно думала, что у меня слишком большой багаж для нашей кратковременной поездки, пока не увидела чемоданы принцессы. Нужно ли упоминать, что для них выделили отдельную карету? Думаю, сразу понятно, сколько одежды с собой взяла Катриона. С какой целью, не знаю. Может, хотела похвастаться, а может, произвести впечатление на драконов. Он очень часто она упоминала, какие у них крылья, какие у них глаза, а какие у них плечи и руки такие мощные, и сами они высокие. И вот прямо они не просто драконы, они иначе как боги мира. Это почти в точности её слова. Понятия не имею, где она такое узнала или вычитала, но верится мне, что к Атриону очень быстро придётся разочароваться. Ещё через день такой же невыносимый, как и 10 предыдущих. Мы наконец подъехали к границе империи Аргарён. На горизонте замаячила Драконья стража. Или как она тут правильно называется. Несколько мужчин вышли вперёд и бесстрастно смотрели на то, как мы с Катрионой высаживаемся из королевской кареты. А мне стало так хорошо, что я чуть не полетела с радостными визгами в сторону чешуйчатых. Больше никаких разговоров про платья, украшения, балы, пиры, ложки, вилки, десерты. И прочее дрябидень. Графиня Оливия Шэрролл вышел вперёд жилистый мужчина в офицерской синей форме. Дракон на первый взгляд ничем не отличался от человека, разве что своим внушительным ростом и мышцами, которые проглядывали даже сквозь мундир. Да, я подошла ближе, присев в ненавистном реверансе. Теперь придётся привыкать к такому приветствию. Катрионa стояла позади и напряжённо дышала мне в затылок. Совсем на неё не похоже. Может, переволновалась? Нам сообщили, что с принцессой Катрионой Аравийской приедет одна из фрейлин. Вы её компаньёнка, я правильно понимаю? бесстрастно спросил офицер, осматривая меня с ног до головы и переключаясь на принцессу. Да, я кивнула, тут же изумлённо застыв. На мгновение наши взгляды пересеклись, и я увидела невозможное. Невозможное для людей. У мужчины были оранжевые, будто огненные глаза, совсем по-звериному вытянутыми зрачками. Невероятно. Так я и стояла, поражённая, пока остальные драконы не принялись с неохотой разгружать наш багаж. О, подождите, милые мои. Это вы ещё про вторую карету не знаете. Она как раз должна скоро подъехать вместе с бравыми воинами, которых выделил его величество Тириан, и которые по сравнению с вами Похоже на нескладных юношей. «Я должен осмотреть принцессу на наличие метки!» Я снова внимательно вгляделась в хмурое лицо офицера и в особенности в глаза, но уже не увидела вытянутых зрачков. «Странно. Значит, они у драконов не на постоянной основе?» Как же хотелось спросить это вслух, но я лишь пробормотала. «Да, конечно. Катриона, будь добра, подойди ближе!» Фамильярно обратилась я к принцессе, но та будто бы не услышала. Застыла, как вкопанная, и стоит. "Катриона", прошептала я, дёргая её за рукав. Ойкнув, девушка наконец отмерла и аккуратно подошла к офицеру, будто опасаясь, что он её съест. Куда делась её решительность? Пока мужчина какой-то лупой сканировал руку принцессы, я осторожно сканировала его и заодно остальную стражу. Нет. Всё-таки не похожи драконы на людей. Высокие, рослые и сильные. с хищными чертами лица и главное, неприязненными взглядами. Сначала я не заметила, а теперь во всей красе наблюдала, как они чуть ли не плюются, когда переносят магическим потоком очередной чемодан с одеждой. Уверена, в их мыслях сейчас проносится что-то типа: "Тратим свою драгоценную магию на каких-то людишек. Неприятно. Но это драконы. Тут нечего ловить". От дальнейшего наблюдения меня отвлёк звук скрипящих колёс. Я резко обернулась и тут же расплылась в идиотской улыбке. Ну что, чешуйчи ты? Принимайте вторую партию. По широкой дороге прямиком к нашей компании приближалась белоснежная карета с зевающим кучером, почти дохлой кобылкой и плетущимися под ней уставшими воинами. Зрелище было настолько эпичным, что мои плечи начали подрагивать. Я тщетно пыталась сдержать смех. Ещё невеста Нахмурившись, не понял офицер. Если бы, мой дорогой, если бы леди Шэрл, ваше высочество, сейчас мы откроем портал в императорский дворец. Ваш багаж будет доставлен туда же. А остальное и вы тоже доставите? Невинно полюбопытствовала я. Какой остальной? Недоумённо спросил дракон, и я, не выдержав, начала откровенно хихикать. Утомительная дорога полностью убила всё моё самообладание. Или же у меня просто началась истерика? Как какой? возмущённо воскликнула пришедшая на помощь Катриона. А мою одежду вы не хотите забрать? Фрейлини чемоданы перетаскали, а на принцессу сил не хватило. Я по-вашему в чём во дворце ходить должна? Офицеры, остальная стража застыли, кидая ошарашенный взгляд то на принцессу, то на меня, то на приближающуюся карету. На секунду в их лицах промелькнуло осознание. И клянусь Всевышним, они страдальчески закатили глаза. Хм. Не волнуйтесь, ваше высочество, процедил офицер сквозь зубы и скривился, будто лимон съел. С военной выдержкой у них, видимо, не очень. Мы разгрузим карету и тут же доставим весь ваш багаж во дворец. Катриона благосклонно кивнула и с гордо поднятой головой пошла вперёд к уже открытому порталу. Я об выразительно улыбнулась стражникам. и последовала за принцессой. Напоследок бросила взгляд в сторону нашей кареты, где с измождённым и безразличным ко всему видом стояли королевские воины. Да уж, бравые защитники принцессы. Ничего не скажешь. Вас может чуть-чуть укачать, но это не страшно. Такое бывает при переходе. Заходите в портал друг за другом. Проконсультировал очередной дракон, ткнув рукой в сторону голубого орёла. Мол, идите, наконец, отсюда. Катриона уверенно сделала шаг навстречу к императорскому дворцу. Я последовала за ней. Вот и приехали.